М, пр... Понто побежал в припрыжку к той самой девушке, торговавшей хлебцами и колбасой, которая чуть не убила меня, когда я с самыми лучшими чувствами протянул лапу к ее столику. «Ах, милый Понто! Дорогой Пудель Понто, что ты делаешь? Берегись! Остерегайся этой бессердечной дикарки, этой мстительной колбасной стихии». Так кричал я вслед Понто, но он, не обращая на меня внимания, продолжал свой путь, а я плелся на некотором отдалении, дабы, если он попадет в беду, успеть дать тягу. Добежав до стола, Понто поднялся на задние лапы и принялся изящно подпрыгивать и танцевать вокруг девушки, которую это очень позабавило. Она подозвала Пуделя, он положил ей голову на колени, Потом опять вскочил, весело залаял, еще раз затанцевал вокруг стола, скромно обнюхивая его и умильно заглядывая девушке в глаза. — Ты хочешь колбаски, мой славный пудель? спросила девушка. И когда понто, повеливая хвостом, радостно завизжал, она, к моему немалому изумлению, выбрала самую аппетитную, самую большую колбасу и протянула ее понто. А тот, в знак благодарности, исполнил еще коротенький танец и поспешил ко мне с колбасой, отдав мне ее с дружескими словами. «Ешь! Подкрепляйся, душа моя!» Когда я покончил с колбасой, то пригласил меня следовать за ним, добавив, что отведет меня домой, к маэстро Абрагаму. Мы медленно зашагали рядом, так нам удобнее было на ходу вести разумную беседу. «Я охотно признаю, — так начал я, — что ты, любезный Панто, много лучше меня преуспеваешь в жизни. тогда не удалось бы мне смягчить сердце злодейки, а ты проделал это с величайшей легкостью. Но, извини, во всем твоем обращении с колбасницей было нечто, против чего восстает вся свойственная моей натуре гордость. Присмыкательство, лесть пренебрежение чувством собственного достоинства, забвение благороднейшей своей натуры. Нет, добрый пудель, я ни за что не решился бы так ластиться, так лезть из кожи вон, так смиренно выпрашивать подачки, как это делал ты. Когда я очень голоден или когда меня соблазняет какое-нибудь лакомство, я ограничиваюсь тем, что вскакиваю на стул хозяина и нежно мурлыча за его спиной, намекаю, чтобы он меня угостил. И это даже не столько просьба о благодеянии, сколько напоминание о том, что хозяин обязан удовлетворять мои потребности. Понто громко рассмеялся на мои слова и ответил. «Ах, Мур, мой славный кот! Я допускаю, что ты ловкий сочинитель, превосходно разбираешься в мудреных вещах, о которых я и понятия не имею. Однако от самой жизни куда как далек, и без меня наверняка пропал бы, потому что в тебе нет ни на грош житейской мудрости. Прежде всего, я думаю, ты рассуждал бы иначе до того, как слопал колбасу, потому что голодный всегда покладистый и уступчивый сытого. Кроме того, ты весьма заблуждаешься в отношении моего, как ты изволил выразиться, присмыкательства. Ты знаешь, что танцы и прыжки мне самому доставляют большое удовольствие, и я подчас предаюсь им для своего развлечения. Я начинаю показывать свое искусство людям, делая это для мациона. Меня смех разбирает, когда эти простаки воображают, будто я стараюсь из необыкновенного расположения к ним, и только для их забавы и рассеяния. Да, они думают так, хотя ясно как день, что намерения у меня совсем иные. Только что, дорогой мой, ты видел живой пример, подтверждающий мою правоту. Разве не должна была девушка догадаться сразу, что я усердствую только ради колбасы? Она же развесила уши, обрадовавшись, что я ей, незнакомки, показываю свои штуки, считая ее особой, могущей оценить их, и на радостях исполнила все, чего я добивался. Житейская мудрость требует. Делая что-либо для себя, притворяйся, будто делаешь это только для других, а тогда уж те другие почитают себя в неоплатном долгу перед тобой и готовы исполнить все твои желания. Иной смотришь, да нельзя любезен, скромен, кажется, только и думает, как бы ублажить других, а у самого на уме лишь свое драгоценное «я» которым, сами того не подозревая, служат другие. То, что тебе угодно называть присмыкательством, всего лишь мудрая осмотрительность, основанная на понимании глупости ближних и умении хитро ею пользоваться. «Ах, Понто!» — возразил я. «Ты, разумеется, опытный светский мужчина, и, повторяю, еще раз, не в пример лучше меня разбираешься в жизни, тем не менее трудно поверить чтобы твои диковинные кунштюки доставляли тебе удовольствие. Мне, например, тошно было смотреть, как ты доставлял своему хозяину поноску. Кусок жаркова, бережно держа его в зубах и не смея откусить ни кусочка, пока хозяин кивком не разрешил тебе приступить к нему. Но зато скажи мне, спросил Панто, ты только скажи мне, мой добрый мур, что было дальше. — Дальше твой хозяин, равно как и мой, — ответил я, — превозносил тебя сверх всякой меры и поставил перед тобой полную миску жаркова. Ты опорожнил ее с поразительным аппетитом. — Вот, видишь, милейший кот, — продолжал Панто, — теперь ты поверишь, что, проглоти я по дороге тот кусочек, я бы не получил не только такой обильной порции, но и вообще ничего. Знай же, неопытный юнец, не следует страшиться мелких жертв ради достижения крупных выгод. Меня удивляет, что ты, при всей твоей начитанности, до сих пор не знаком с пословицей «Отдашь волосок — получишь ремешок». Признаюсь тебе, положил лапу на сердце, что попадись мне где-нибудь в темном углу, большой вкусный кусок хлеба, Я бы, не задумываясь, сожрал его, не дожидаясь позволения господина, кабы только мог сделать это без свидетелей. Такова уж наша природа. В темном уголке ведешь себя не так, как на людях. Впрочем, правилен и почерпнутый из житейского опыта принцип, что в мелочах рекомендуется быть честным». Я помолчал немного, размышляя о высказанных понто суждениях, и тут вспомнил вычитанную где-то истину. Каждый должен поступать так, чтобы его поведение могло служить всеобщей нормой, то есть так, как он желал бы, чтобы поступали с ним другие. Напрасно пытался я согласовать этот принцип с житейской мудростью Понто. Мне подумалось то, возможно, и дружба, проявляемая ко мне понто в эту минуту, клонится мне во вред, и только ему самому на пользу, что я и высказал ему без обиняков. Начитанный Мур вольно передает категорический императив Канта «Поступай так, чтобы максима твоего поведения могла служить нормой всеобщего законодательства». Критика чистого разума. Глава седьмая. Ах ты, шельма, засмеялся Понто в ответ. Да разве о тебе речь? От тебя мне ни польза, ни вреда. Твоей мертвые науки я не завидую, твоих устремлений не разделяю. А если ты замыслишь против меня недоброе, то имей в виду, что я превосхожу тебя и силой, и ловкостью. Один прыжок, крепкая хватка моих острых зубов, и тебе конец. Меня буял великий страх перед собственным товарищем, еще более возросший, когда огромный черный пудель подружески приветствовал понтона собачий лад, и оба, не глядя на меня алчно горящими глазами, тихонько заговорили между собой. Прижав уши, я отошел в сторонку, но черный вскоре ушел, А Панто опять подбежал ко мне и позвал. — Идем дальше, дружок. — О небо! — спросил я в изумлении. — Кто был сей важный муж? Он, наверное, обладает не меньшей житейской мудростью, чем ты. — Уж не испугался ли ты моего добряка дяди, пуделя Скоромуша? — спросил Панто. Мало того, что ты кот, захотелось еще в зайца превратиться. — А почему? — продолжал я. Твой дядя бросал на меня такие спепеляющие взгляды. И о чем вы с ним шептались, такой подозрительной таинственностью? «Не скрою, дружище, Мур», — ответил Панто, — «мой старый дядюшка несколько брезглив и, как свойственно старикам, подвержен устарелым предрассудкам. Он поразился, увидав нас вместе, ибо неравенство положения не допускает сближения между нами. Я заверил его» что ты высокообразованный, приятный юноша, и что мне с тобой всегда весело. Он разрешил мне встречаться с тобой время от времени, но наедине, и заявил, чтобы я не вздумал, чего доброго притащить тебя в пуделиное собрание. Ты никогда не удостоишься быть принятым в этом собрании, хотя бы из-за своих маленьких ушей, слишком явно указывающих на твое низкое происхождение. Любой порядочный веслоухий пудель — Безусловно, сочтет их непристойными. Пришлось пообещать ему это. Когда бы я знал в то время, какой у меня был великий предок, кот в сапогах, достигший самых высоких почестей и чинов, закадычный друг короля Готлиба, то легко доказал бы своему приятелю Панто, что всякое пуделиное собрание должно бы почитать за честь принимать у себя потомка столь прославленного рода. Но тогда еще не выйдя из мрака невежества, я был вынужден терпеть, видя, виде как оба пуделя, с и панто гнушаются мной. Король Готлеб, персонаж драматической сказки «Тика, кот в сапогах». Мы двинулись дальше. Перед нами шел молодой человек, Вдруг он с радостным возгласом быстро шагнул назад, так что, наверное, наступил бы мне на лапу, не отскочия в сторону. С таким же громким восклицанием бросился к нему второй молодой человек, шедший ему навстречу. Оба сжали друг друга в объятиях, будто друзья, которые давно не видались, и, взявшись под руки, прошли перед нами некоторое расстояние, после чего, так же нежно простившись, разошлись в разные стороны. «Тот, что шел впереди нас...» Долго смотрел вслед другу, а потом быстро юркнул в какой-то дом. Панто остановился, и я тоже. Вскоре на втором этаже этого дома, куда вошел молодой человек, раскрылось окно, и оттуда выглянула прихорошенькая девушка. А за нею молодой человек, и оба весело смеялись, глядя вслед другу, с которым он только что расстался. Панто взглянул наверх, и пробормотал что-то сквозь зубы, чего я не разобрал. «Что это ты застрял здесь, милый Понто? Не пора ли нам идти дальше?» — спросил я. Но Понто не двигался, задумавшись и только немного погодя, резко тряхнув головой, молча затрусил дальше. «Отдохнем здесь минуточку», — сказал он, когда мы достигли красивой площади, обсаженной деревьями и украшенной статуями. «Отдохнем минуточку, дорогой Мур. Эти два молодца, что так серьезно прощались сейчас на улице, не выходят у меня из головы. Они друзья, совсем как Дамон и Пилат». «Дамон и Пифи поправил я его. Пилат же был другом Ореста. Он всегда заботливо укладывал его в постель, закутав шлафрок и поил отваром ромашки, когда фурии и демоны, разгулявшись, Особенно жестоко донимали беднягу. «Заметно, что ты не особенно силен в истории, милейший Понто!» Дамон и Пифи — легендарные идеальные друзья из Сиракуз. Баллада Шиллера Порука. «Подумаешь!» — бросил Понто. Зато история двух друзей знакома мне во всех подробностях, и я расскажу ее тебе в том виде, в каком раз двадцать слышал ее от своего господина. И тогда, может быть, ты поставишь рядом с Дамоном и Пифием, с Орестом и Пиладом третью пару — Формозия и Вальтера. Формозий — тот молодой человек, который недавно чуть не раздавил тебя от радости, что встретил своего любимого Вальтера. Он в том нарядном доме с зеркальными окнами живет старый, несметно богатый президент. Благодаря своему светлому уму, ловкости, блестящей учености, Формозий сумел так подластиться к старику, что тот очень скоро полюбил его, как родного сына. И вдруг Фармозий сделался грустен, бледен, томен, и чуть не каждую минуту из груди его вырывался такой тяжкий вздох, словно он прощался с жизнью. Погруженный в себя, замкнутый, он, казалось, ни за что и никому не смог бы раскрыть свою душу. Долго и безуспешно старик добивался, чтобы юноша поведал ему причину своей тайной печали, и в конце концов тот ему покаялся, что до смерти влюблен в единственную дочку президента. В первую минуту отец испугался. У него были совсем другие намерения касательно любимой дочери. Он вовсе не собирался выдавать ее за Формозия, человека без щенов, без положения в свете. Но видя, как бедный юноша день ото дня все больше чахнет у него на глазах, он принял мужественное решение и спросил Ульрику, нравится ли ей молодой Формозий, и признавался ли он ей в любви. Ульрика потупила взор. Я ответила, что молодой человек, соблюдая сдержанность и скромность, правда, еще не изъяснялся ей в своих чувствах. Но она, конечно, давно замечает, что он ее любит, ибо скрыть это трудно. Она, со своей стороны, тоже питает к юному Формозе склонность, и ежели нет к тому никаких препятствий, и милый папенька не имеет ничего против, Словом, Ульрика высказала все, что говорят девушки при подобных обстоятельствах, когда первая цветущая пора юности для них уже миновала, и часто и неотвязно сверлит голову мысль «Кто же, кто, наконец, поведет меня к венцу?» После этого президент обратился к Фармозию со словами «Выше голову, мой мальчик, будь весел и счастлив, получишь мою Ульрику». Таким образом, Ульрика стала невестой Формози. Все радовались счастью красивого, скромного юноши. Но одного человека новость эта повергла в скорбь и отчаяние. И это был Вальтер, с детства самый близкий, самый сердечный друг Формозе. Вальтер встречал Ульрику всего несколько раз. И едва обменялся с ней несколькими словами, но полюбил ее, пожалуй, еще пламенней, нежели формозий. Впрочем, я тут все время толкую про любовь и влюбленность, а между тем даже не имею понятия, милый кот, был ли ты, когда влюблен, изведал ли уже это чувство? «Что до меня, дорогой Панто, отвечал я, — то, думается, я еще не любил и не люблю никого, ибо до сих пор не приходил в состояние описанное многими поэтами. Правда, им не всегда можно доверять, но, судя по тому, что я знаю и читал о любви, это, собственно говоря, род психического недуга, который у человеческого рода выражается в особых припадках безумия. Они принимают какое-нибудь существо совсем не за то, что оно есть на самом деле. Например, обыкновенную низкорослую толстушку Топающие чулки, они почитают богиней. Но, пожалуйста, милый пудель, продолжай свой рассказ о двух друзьях Формозе и Вальтере. «Вальтер», — продолжал Понто, — бросился Фармозию на шею и, проливая потоки слез, сказал, «Ты похищаешь счастье всей моей жизни. Одно лишь утешает меня, что оно достанется тебе, и ты будешь счастлив. Так прощай же, дорогой друг». «Прощай навек!» И Вальтер бросился в глухую чащу леса, собираясь застрелиться. Но этого не случилось. Несчастный в своем отчаянии забыл зарядить пистолет, а потому дело ограничилось несколькими припадками сумасшествия, повторявшимися изо дня в день. Как-то раз, после долгого отсутствия, к Вальтеру в комнату неожиданно вошел Формозий и застал друга на коленях перед пастельным портретом Ульрики, который висел на стене в рамке под стеклом и причитающим самым горестным образом. «Нет!» — вскричал Формозий, прижимая Вальтера груди. «Нет! Я не могу вынести твоих мук, твоего отчаяния. Ради тебя я жертвую своим счастьем. Я отказался от Ульрики, смел уговорить старого отца, чтобы он принял тебя в зятья. Ульрика любит тебя». «Хотя еще сама не догадывается об этом, проси ее руки, я отступился от нее, прощай». Он хотел удалиться, но Вальтер удержал его. Ему казалось, что все это сон. Он не поверил Формозию до тех пор, пока тот не подал ему собственноручную записку старого президента, где значилось примерно следующее «Благородный юноша, ты победил». «Я с горестью отпускаю тебя» но уважаю твою дружбу, граничащую с геройством, о каком приходится читать только у древних. Разрешаю господину Вальтеру, человеку похвальных качеств, занимающему доходную должность, просить руки моей дочери Удрики, и если она даст согласие, то я возражать не буду». Формозий действительно уехал. Вальтер посватался к Удрике, Ульрика действительно стала женой Вальтера. Старый президент написал Формозе еще одно письмо. В нем он осыпал юношу похвалами и просил доставить старику удовольствие и принять от него в дар три тысячи талеров, отнюдь не в виде возмещения, ибо он понимает, что его потерю ничем не возместишь, а лишь как ничтожный знак его искреннего расположения. Формозий ответил, что старому господину известно, сколь скромны его потребности, что деньги не сделают его счастливей, и одно лишь время принесет ему утешение в его утрате, в каковой виноват только Рок, возжегший любовь в кузике в груди любимейшего друга. Он отступил перед этим велением Рока следовательно, ни о каком благородстве здесь не может быть и речь. Впрочем, он принимает дар с условием, что деньги будут вручены некой бедной вдове, живущей в безысходной бедности там-то и там-то, вместе с добродетельной дочерью. Вдову разыскали и передали ей три тысячи талеров, предназначавшихся для фармозии. Вскоре после этого Вальтер написал другу. Я не могу дольше жить без тебя. Вернись, приди в мои объятия. Формозий исполнил его желание и, приехав, узнал, что Вальтер отказался от почетной и доходной должности с тем, что ее предоставят Фармозию, который давно мечтал получить такую. Формозий в самом деле был назначен на ту должность и оказался, если не считать обманутых надежд в отношении женитьбы на Удвике, в наивыгоднейшем положении в городе и во всей округе, поражались, глядя, как оба друга состязаются в благородстве. Их поступки воспринимались как отзвук давно минувших прекрасных времен, как пример геройства, на какой способны только благородные души. «В самом деле», — начал я, когда Понто замолчал, «в самом деле, судя по тому, что я слышал от тебя, Вальтер и Формозий, благородные сильные духом люди», способные на самопожертвования, такие, разумеется, не имеют понятия о твоей хваленой житейской мудрости. «Хы -хы, ехидно ухмыльнулся Панто. это еще как сказать. Остается добавить несколько подробностей, которые ускользнули от внимания горожан, но стали известны мне частью от хозяина, частью по собственным наблюдениям. Любовь господина Формозия к богатой дочке президента была, надо полагать, не столь уж пылкой, как думал ее старый отец, потому что в самый разгар этой убийственной страсти молодой человек, весь день пребывавший в бездонном отчаянии, не упускал случая каждый вечер навещать хорошенькую изящную модисточку. Уже после того, как Улика стала его невестой, Формозий обнаружил, что ангелоподобная Фрейлен обладает талантом внезапно превращаться в маленькую фурию. Кроме того, он узнал из надежных источников досадную новость, что Ульрика, живя в столице, умудрилась приобрести богатый опыт в любви что то и нахлынуло на него непреодолимое благородство, толкнувшее его уступить другу богатую невесту. Вальтер во власти странного наваждения действительно влюбился в Ульрику, которая являлась в обществе во всеоружии искусного туалета. У Ульрике же в конце концов было все равно, кто из двоих станет ее супругом, Фармози или Вальтер. Последний, правда, занимал прекрасную и выгодную должность, но, отправляя ее, так запутался в делах, что ожидал в ближайшем будущем увольнения. Он счел за благо заранее отказаться от нее в пользу друга и таким поступком, по видимости, весьма благородным спасти свою честь. Три тысячи талеров в надежных бумагах были вручены некой старой весьма почтенной особе, которая попеременно называлась то матерью, то теткой, то служанкой, хорошенькой модистки. В этом деле она выступила в двойной роли. Принимая деньги, она была матерью, когда же передала их по назначению, получив зато приличную мзду, превратилась в служанку девушки. Ты, милый Мур, уже видел эту девушку. Она-то вместе с господином Формозием и выглядывала из окошка. Впрочем, и Формозию, и Вальтеру уже давно стало ясно, каким образом они перещеголяли друг друга в благородстве, и долгое время не избегали встреч, чтобы избавиться от взаимных восхвалений. Вот почему сегодня, когда случай столкнул их на улице, приветствия были столь сердечны. В этом мгновении начался страшный переполох. Люди в беспорядке метались в разные стороны, восклицая «Пожар! Пожар!». Верховые мчались по улицам, экипажи тарахтели. Из окна одного дома неподалеку от нас свалили клубы дыма, ворвалось пламя. Понтострим глаз кинулся вперед, а я, сильно робев, забрался вверх по лестнице, прислоненной к стене, и вскоре очутился на крыше в полной безопасности. Но тут мне показалось.